14. Это только теперь, милый мой мальчик, у слона есть хобот, а прежде, давным-давно, никакого хобота не было у слона? Был только нос, вроде как лепешка, черненький и величиной с башмак. Этот нос болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Но вот в то самое время, давным-давно, жил один такой слон, или лучше сказать, малышка-слоненок, которая была страшно любопытна и, кого бывало не увидит, ко всем пристаёт с расспросами. Дамира вновь попала в свое детство. Дядя Тимур читал ей сказку. То был дар мамонтов и слонов — находиться в нескольких временах одновременно. В настоящем и прошлом. Видеть не сон или обрывочные картинки, подобные минималистичным театральным декорациям, что возникает в человеческом сознании при попытке вспомнить былое. Кусок лестницы, простыня в цветочек и книжный шкаф на черном фоне забвения. Нет. Дамира перенеслась в прошлое по-настоящему. Тимур сидел на краю ее кровати и читал книжку в простенькой матерчатой обложке. По такой ни за что не догадаешься, какие чудеса сокрыты внутри. Рядом действительно стоял шкаф, а еще на стене висел ковер с цветочными геометрическими узорами, пахший пылью и шерстью. Обои были светло-зеленые, с узором из листьев еще более светлого оттенка. В этом лесу Дамира порой оказывалась по ночам, когда погружалась в сон. Сейчас она слушала теплые вибрации дядиного голоса, рисуя в воображении мир, который дядя ткал из слов и клевала носом. Если хорошенько прислушаться, она могла различить мягкий стук снега по стеклу, россыпи пунктуационных знаков между киплинговскими строками. Она приставала к струсихе, своей долговязой тетке. и спрашивала ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не иначе. И долговязая тетка Струсиха давала ей за это тумака своей твердой-притвердой ногой. Она приставала к своему длинноногому дядьке Жирафу и спрашивала его, почему у него на шкуре пятна. И длинноногий дядюшка Жираф давал ей за это тумака своим твердым-притвердым копытом. Но и это не отбивало у нее любопытства. И она спрашивала свою толстую тетку-бегемотиху, «Отчего у нее такие красные глаза?» И толстая тетка-бегемотиха давала ей за это тумака своим толстым-притолстым копытом. Но и это не отбивало у нее любопытства. Она спрашивала своего волосатого дядьку Павиана, «Почему все дыни такие сладкие?» и волосатый дядька Павиан давал ей за это тумака своей мохнатой лапой. Но и это не отбивало у нее любопытство. Прежде, давным-давно, в те времена, когда дядя Тимур был жив, и мама тоже была жива, в те времена, когда зимой снега наваливало столько, что узкая тропинка до школы превращалась в извилистый белый каньон. В те времена, когда ее личность еще была облаком пылинок возможностей, готовых начать формироваться вокруг любого другого угодившего в него скопления пыли. Когда подаренный дядей плюшевый слон, обретя гравитацию, начал притягивать к себе эти пылинки, и они все уплотнялись, пока не произошел взрыв. и получилась звезда, света которой хватило на всю ее жизнь. Сидя на полу в своей комнате, дальний конец которой растворялся в красной пустыне, она увидела, как Вагамунда пихнул в костер, вылетевший оттуда уголек. «Что ж, Дамира, думаю, есть люди родом откуда-то, как я, и люди родом из ниоткуда, как ты». И те, и другие наделены силой. Тогда у костра эти слова больно задели Дамиру, хотя Вагомунда не пытался ее обидеть. В Африке она всегда ощущала непрочность своего положения. Он был родом оттуда, а она — нет. Она ходила в школу, учеба в которой длилась вечность, а потом поступила в университет, где изучала слонов — и параллельно биологию с экологией. Узнавала подробности о слоновьем мире, казавшемся ей тогда чем-то туманным, расплывчатым и невесомым. Эдакой колониальной Африкой Киплинга, сказочным миром, созданным на потеху белому европейцу. Миром, далеким от настоящих проблем жителей и обитателей настоящего континента, имя которого носит. Однако с годами слон обрастал плотью и кровью. Слон, который поначалу был для нее лишь плюшевой игрушкой, потом картинкой в книжке, а потом предметом тщательного изучения, наконец стал живым зверем, которого можно потрогать. Он стал настоящим. Стоило ей однажды прикоснуться под бдительным присмотром Махаута к шкуре живого слона, она пропала. Пути назад не было. Потрогав слона, Дамира поняла, что останется с ними навсегда. Останется в их настоящем, несказочном мире. Сперва она работала в лесах Мьянмы, где осматривала и взвешивала слонов, выводила им глистов. Затем переехала сюда, в Кению, на берега васу чтобы патрулировать территорию национального парка и собирать образцы его пометы и крови. А потом, хотя она изо всех сил пыталась задвинуть эти воспоминания подальше, она сражалась бок о бок с друзьями, пока все ее друзья не погибли. И она тоже погибла. Да, так и есть, Дамира умерла. Это существо, которое носило имя Дамира, и помнила детскую комнату, где маленькая девочка в полусне слушала дядина чтение, было другим существом. И та Дамира, что сидела у костра и боялась никогда не найти себе места рядом с любимым другом, это больше не она. Дамиру убили в лагере, в десяти километрах от клочка Красной земли, где горел тот самый костер. Дамиру изрубили на куски, а ее голову отправили президенту Кении в дешевом полиэтиленовом мешке из-под риса. Это же Дамира. Это существо, сохранившее множество воспоминаний, было лишь картой сознания давно умершей женщины, картой, вложенной в тело и мозг мамонта, в его массивный скелет, плоть и сенсорную систему. Это Дамира. «Нет, осеклась она. Тот, кто помнит, жив. Та до мира жива, она настоящая. Я здесь, и этого довольна. Я здесь, в степи, и в комнате, где дядя читает мне книжку. И у костра с Вагомундой, чьи истории о Гонконге по-прежнему живы в моей памяти. А значит, он тоже живет. Во мне». «Я изменилась, это правда?» И даже воспоминания мои изменились, ведь теперь я все воспринимаю иначе. Однако я здесь. А Вагамунда ошибался. Мы все родом откуда-то. У всех есть прошлое. Мы возникаем из наших воспоминаний. Когда их набирается достаточно для прочной опоры, мы делаем шаг вперед и идем в будущее, которое сумели представить благодаря им». Мы постоянно черпаем силы в прошлом. Оно формирует и преображает нас на протяжении всей жизни, а мы формируем и преображаем его». В самом деле, вспоминая теперь во всех подробностях подаренного дядей слона, она заметила одну странность. Игрушка была несуразная. Ее наверняка сшили на какой-нибудь фабрике под Томском, где прошло до Мирина детство. А придумали люди, никогда в жизни не видевшие живьем ни слонов, ни других зверей, которых они пытались изображать. Дешевый плюш, темные пластиковые глаза и толстые белые бивни, которые быстро обвисли, когда набивка внутри слежалась. Однако плюшевый слон был не серый, а коричневый. Тогда она не придала значения цвету. В конце концов, бывают ведь и розовые плюшевые слоны, и фиолетовые. и салатовые. Теперь же Дамира увидела, что круг замкнулся. Тимур подарил ей вовсе не слона. Той первичной пылинкой, вокруг которой позже сформировались ее представления о собственном будущем, был мамонт. А теперь она сама превратилась в мамонта. В той комнате из прошлого. Дамира встала с кровати и подошла к окну. Издалека доносился треск костра, и Вагамунда тихо рассказывал ей про Гонконг. Еще дальше в темноте патрулировал территории парка Муса, который пока что был жив. Дамира подошла к окну и положила ладонь на раму. Снег падал отвесно сквозь пятна света вокруг фонарей. Шкуры мамонтов, стадо которых толпилось под окнами, были усыпаны белыми хлопьями. Новорожденный мамонтёнок, которому не исполнилось еще и месяца, бегал туда-сюда от мамы к тете, хоботом подбирая снег с тротуара и подкидывая его в воздух. Они тоже там были. Были всегда. Даже прежде. Давным-давно. «Они все еще там». Рядом стоял мальчик Святослав. Он опустил на глаза визор и стоял, слегка раскинув руки в стороны, управляя дроном движениями запястья и пальцев. «Они все еще там. Нашли два перевернутых бурлака и трупы водителей. Тот, которого остальные зовут Владимиром, хочет уходить как можно скорее. А доктор Асланов...» «Не знаю. Он молчит». За последний час ни слова не проронил. Тот, что с винтовкой, Энтони, забрался на крышу бурлака, который мы не тронули. Несет караул или вроде того. Темене таскала по траве куртку Константина, поддевала ее бивнями и хлопала себя ею по спине, как будто проверяла, насколько удобно отмахиваться ею от мух. Мамонтёнок по имени Боронгот, То и дело подкрадывался к валявшейся на земле винтовке, трогал ее хоботом и тут же давал стрекача, превратив свой страх в игру. Мальчик, Святослав, повел рукой и снял с головы гарнитуру. У него на коленях лежал обруч Александр и наушник от него, найденный в степной траве. Бежать охотник даже не пытался, только один раз пальнул из винтовки в воздух и замер в ожидании. Надеялся на пощаду? Он тоже назвал ее по имени. Совсем как Святослав, минувший ночью. Только на сей раз она не остановилась, хотя Константин отшвырнул винтовку и примирительно поднял руки. Даже шага не замедлила. Святослав старался не смотреть, что осталось от Константина. Куртка, винтовка, обруч — все это уцелело. но самого человека, который несколько минут назад проводил им инструктаж, попросту сравнялись с землей. Наушник принадлежал не ему. Его обронил в траву кто-то из убегавших, и нашел мамонтенок. Он осторожно подобрал его хоботом и принес Святославу. Тот же самый детеныш теперь обследовал брошенную винтовку, валявшуюся всего в нескольких метрах от растоптанного трупа. Видимо, он обнаружил наушник по запаху. Святослав никогда бы не разглядел в траве такую мелочь. Сейчас он вертел штуковину в руках. Черная блестящая ракушка с изгибом, повторяющим изгиб ушной раковины. Дамира дотронулась до наушника хоботом, и Святослав поднял на нее глаза. Вопрос так и напрашивался. Однако он не посмел его задать. — Почему вы меня пощадили?